Так умудрил бес на погибель человеком и наипаче православным христианам, и налив складницы и даде человеку тому, и посла его к царю, як удары честны, и по времени созва царь-вельмож своих, и начал дивиться, каково сие есть питье, и наливая чашу и испиша царь, и потом даде вельможам своим». Ибыше веселы и на чаше человека того дарите, чего ему не взгляди, и глаголыше царь человеку тому. Кто тебе указал, Пятиесие сотворите, Человека того ко мне пошли, и аз дам ему пол царства моего. Обесподь тогда в свое место, и поклонись, Сатане, и сказай ему, все подробно, како сотворил пьяное питье и человека к царю его, отпусти, як удары честны. Рад бысть сатана вельми наипаче дивитися и дадь ему сатана в почесть на помощь триста бесов к опьянству людей пригонять и наипаче православных христиан, и бысть честен и велик той бес у сатаны. Человек той, коего бес научи делать и пьяно вино, прииди от царя на прежде реченое место, и, не обрета беса, возвратисся скоро к царю. Не вем, царь, откуда человек, если пришел и к кому ушел. Не скорби, царь осем. Аз умею зелье это сотворить, и быст, той человек, первый у царя в палате с вельможами и друг царю. Разнесейся то, пьяное питье, в Кисарию и Литву, и по всем царствам и странам, и потом же, кончину века сего. И к нам в русскую страну на погибель душам христианским и на муку вечную. Потом прииде в русскую страну злая брань, матерная, на осквернение земли и воздуха. Затем прииде в русскую страну антихристово питье сухое. Запись Адамова Вот уж хорошо не помню... За что Адам дал черту карту на себя и на весь род человеческий? За жену ли? Или за землю? Кто говорит, что будто он дал карту за жену, когда она была больна, и черт вылечил ее? А кто говорит, что дело это было так? Распахал Адам, а к нему подходит черт и говорит... «Адам, не дам тебе пахать землю, если ты не дашь на себя и потомство твое. Запись в том, что пока человек жив, будет богов, а умрет, будет мой». «А почему так?» — спрашивает Адам. «Потому что земля не вся бога. Одна половина его, а другая — моя». Адам хорошо этого не разобрал, да и дал черту запись, чтоб он не отымал от него пашни. Вот черт и побежал с карты Адамовой и спрятал ее под камень в реке Иордане, чтоб ее никто не отыскал и не отняли б от него Адам с людьми. С тех пор Адам и все люди Христа Должны были после своей смерти идти в ад под власть черта. Хорошо. Родился Христос и пришел на Иордане креститься. Господь стал на тот камень, под которым лежала Адамова карта. Камень сдвинулся с места, и карта очутилась под ногами Господа. А тут в ней и вся запись стерлась, и уничтожилась карта, и не было больше черту удерживать в аду Адама с людьми,